глава 7 между 10 утра и двумя пополудни в доме миссии никого из постояльцев не оставалось эти часы когда солнце стоит высоко гости китайцы и американцы проводили у маленького бассейна и забавлялись корблением рыбок в доме находилась только прислуга у д грехоча сковородками с еще большим ожесточением чем обычно готовила второй завтрак девушки приступили к уборке комнат